Она выключила фары, осторожно опустила Deep Flight и продолжила свой полет на дно Гренландского моря. Через некоторое время, прошли минуты или секунды, она заплакала. Все сошлось к одному. Она выла, как цепной пес, но ведь она знала, что независимость затонет. Да, но чтобы так скоро, и жив ли Леон? и что с Сигуром? Она чувствовала себя ужасно одинокой. «Я хочу назад! Я хочу назад! Я хочу назад!» В потоке слез с дрожащими губами она начала сомневаться в смысле своей миссии. Она не встретила Ир, хотя дно было уже близко. Она посмотрела на приборы. Компьютер ее успокоил. Она была в пути всего полчаса и преодолела 2700 метров. Полчаса. А сколько времени еще придется здесь пробыть? Хочешь увидеть все? Что? Хочешь увидеть все, маленькая частичка? Уивер шмугнула носом. Очень земной звук в черной стране чудес ее мыслей. «Папа?» — хлюпает она. «Тихо, успокойся. Частичка не должна спрашивать, что сколько продлится. Она просто движется или стоит замерев. Она подчиняется ритму творения, послушная служанка целого. Этот извечный человеческий вопрос, что сколько продлится, это борьба против собственной природы, это расчленение времени жизни. Ир не интересуется временем». Они носят время в своем геноме испокон клеточного века, когда 200 миллионов лет назад океанические каменные глыбы срослись с континентальной массой, образовав нынешнюю Северную Америку, когда Гренландия 65 миллионов лет назад начала дрейфовать от Европы, когда 36 миллионов лет назад Сформировались топографические признаки Атлантики, когда Испания еще была далеко от Африки, когда подводные пороги опустились настолько, что 20 миллионов лет назад, наконец, начался водный обмен между Арктикой и Атлантическим океаном, благодаря которому ты теперь странствуешь частичко, начав свое путешествие в Гренландском бассейне и направляясь мимо Африки к Антарктиде. Ты на пути к циркумполярному течению, маневровому вокзалу морских течений, к вечному круговороту от одного холода до другого.